Александр Борозняк. Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое. Посвящается моему отцу, Ивану Федоровичу Борозняку, погибшему в боях под Киевом в августе 41-го. Предисловие. Эта книга впервые увидела свет в конце 2014 -го года. И не только подвела итог большому отрезку исследований доктор исторических наук, профессора Липецкого государственного педагогического университета Александра Борозняка, но и стало его последним словом, обращенным к читателям и слушателям. 21 декабря 2015 года Александр Иванович ушел из жизни. Формула преодоления прошлого» появилась в Германии более 60 лет назад, и для нескольких поколений немцев – стало знаком трудного, противоречивого, но необходимого извлечения уроков из истории Третьего Рейха. Преодоление прошлого стало результатом медленной, но постоянной работы историков, политиков, иных сил, формирующих общественное сознание современной Германии, гарантия от повторения в какой бы то ни было форме нацистского прошлого страны. Александр Борозняк приглашает слушателя к размышлению о непростом прошлом Германии, показывает, как трудно и медленно немцы шли к осмыслению корней проявлений и последствий нацизма. В связи с тем, что немецкое общество после Второй мировой войны существовало в двух разных идеологиях социалистической в ГДР и капиталистической в ФРГ, исследователям дан уникальный шанс сравнить результаты работы с прошлым этих обществ. В 50-е-60-е годы прошлого века среди государственных служащих, судей, политиков ФРГ было немало бывших нацистов. Государственные пенсии, на которые можно было безбедно существовать, получали бывшие гитлеровские чиновники, офицеры и генералы. В Боннской республике формировался идеологический климат, благоприятствовавший идеализации простого немецкого солдата, честно выполнявшего приказ. На прилавках книжных магазинов появились многочисленные воспоминания немецких генералов, солдатские серии серийные истории, Хорошо продавался роман Хайнца Канзалика «Врач из Сталинграда», на страницах которого немцы, вторгшиеся на советскую землю, представлялись жертвами Красной Армии. В то же время стали появляться и первые неудобные для спокойствия бюргеров книги и публикации в немецких журналах. Роман Эриха Марии Ремарка «Время жить, время умирать» книга Иохима Видера «Сталинград и ответственность солдата». В ГДР же, по словам Александра Борозняка, Поиск научной истины ограничивался рамками жесткой идеологической установки, которая в материалах Третьего съезда СДПГ приняла форму явно преждевременного тезиса, что в ГДР ликвидированы корни фашизма. Автор подробно останавливается и на строительстве памятных комплексов на местах бывших концлагерей. Беседуя со многими первыми директорами и сотрудниками мемориалов и музеев, Борозняк пишет об их принципиальной и смелой позиции в отстаивании концепции памятных мест и выставок. Многие годы личной дружбы связывали российского историка с директором музея Дахау Барбарой Дистель. В книге блестяще выписаны портреты немецких интеллектуалов с своими работами и непримиримой позицией, повлиявших на изучение и переоценку национал-социализма. Это историк Фриц Фишер, воспитавший многих учеников в русле критической исторической школы. Философы Карл Ясперс и Теодор Адорна, которые, не страшась сети против течения, указывали на опасность забвения нацистской диктатуры. Мартин Брошат, возглавлявший в начале 1970-х годов Институт современной истории в Мюнхене. Ганс Момзен, научные сообщения которого на конференциях в российских университетах в 90-е годы прошлого века вызывали неизменный интерес. Военный историк Манфред Мессершмитт, монографией «Вермахт в нацистском государстве», положил начало фрайбургской научной школе и вызвал яростное неприятие консервативного крыла западно-германской исторической науки. Со многими немецкими учеными Александр Борозняк был знаком лично, не один раз встречался и вступал в дискуссии. Большим достоинством книги является изложение взглядов и позиций ученых не только с помощью цитирования их трудов, но и через личное восприятие автором их судеб, внешнего облика, манера говорить, слушать и слышать собеседника. Во второй части книги анализируются новые темы, поднимаемые в немецких и российских исследованиях. Это и развенчание мифа о геройской шестой армии Паулюса, и публикация писем из Сталинграда, и дискуссия о тоталитаризме, развернувшаяся после выхода на русском языке, книги Ханны Арандт. В начале XXI века проблематика Третьего рейха остается главной в структуре исторической науки и исторического сознания ФРГ, отмечает Борозняк. Общественное сознание ФРГ постоянно будоражит. По всей Германии демонстрируется выставка преступления вермахта», перевернувшая представления о чистом вермахте. Реализуется общественная инициатива «Камни преткновения» или проходит дискуссия о выплате компенсации бывшим узникам концлагерей. Появляются новые книги немецких исследователей, например, «Народное государство Гитлера», «Грабеж», «Расовая война» и «Национальный социализм» Геотца Али, коллективный труд о немецких дипломатах в годы Третьего Рейха. Особое внимание в своей книге Александр Борозняк уделяет проблематике общественно-гражданского просвещения, в первую очередь среди представителей молодого поколения, распространению знания о диктаторском режиме Гитлера, о трагедии Холокоста, Об агрессивной внешней политике режима, прежде всего о преступной войне против Советского Союза, о немецком движении сопротивления в его органическом разнообразии. Один из сюжетов книги обращен к современной российской учительской аудитории. Речь идет о школьных сочинениях по истории, которые были инициированы президентом ФРГ Густавом Хайнеманом в 1973 году и отличались актуальностью и самостоятельными выводами школьников. Александр Борозняк отмечает, что эти школьные сочинения стали существенным дополнением к корпусу профессиональных исследований, в известной мере вызовом, обращенным к научному сообществу. Посвятив книгу своему отцу, погибшему в августе 1941 года в боях под Киевом, Борозняк отдал личную дань памяти миллионам советских солдат, защищавших родину, чтобы не выросли «зубы дракона» как в Германии, так и в России. Можно только приветствовать усилия издательства Альпина Паблишер, переиздать книгу и предложить слушателю для вдумчивого, серьезного прослушивания. Нина Эмильевна Вашкау, доктор исторических наук, профессор Липецкого государственного педагогического университета имени Семенова Тян-Шанского.